Вопрос. У меня есть ребёнок, рождённый вне брака. При регистрации его рождения я присвоила ему свою фамилию. Сейчас я вступаю в брак и хотела бы взять фамилию мужа. Но в этом случае ребёнок будет носить фамилию, не принадлежащую ни одному из членов семьи. Это может оказаться для него тяжёлой травмой, создать ложное впечатление, что он не родной. Как быть? Можно ли как-то решить эту проблему? Создавшаяся ситуация вполне разрешима. Если ребёнок рождён от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, то орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребёнка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери. которую она носит в момент обращения с такой просьбой. Пункт 3 статьи 59 СК Российской Федерации. Таким образом, ребёнок может приобрести фамилию матери независимо от усыновления его её мужем. Если в отношении ребёнка отцовство установлено решением суда или заявлением отца в органы ЗАГС, То изменение фамилии ребёнка возможно по просьбе матери, исходя из интересов ребёнка с учётом мнения отца. Статья 59 СК Российской Федерации. Если отец уклоняется от воспитания ребёнка, недееспособен, лишён родительских прав или местонахождение его неизвестно, учёт его мнения не обязателен. Ещё одним способом разрешения создавшейся ситуации является усыновление ребенка мужем-матери в порядке, установленном законом. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Семья – это та среда, где человек формируется как личность. Поэтому законодательство отдает приоритет семейному воспитанию детей, закрепляя их право жить и воспитываться в семье. Согласно статье 54-й, Согласно Российской Федерации, каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно. Помимо того, ребёнок имеет право знать своих родителей, имеет право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребёнка. Кроме того, ребёнок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства. Совокупность этих прав раскрывает и углубляет предоставленное ребёнку право жить и воспитываться в семье. Все они тесно связаны между собой и призваны для достижения единой цели обеспечить ребёнку естественную для него среду обитания, отвечающую его потребностям и интересам. Говоря о семейном воспитании детей, следует помнить, что закон прежде всего имеет в виду собственную семью ребёнка, созданную его родителями. Если родители ребёнка вместе не проживают, то вопрос о месте проживания ребёнка решается ими по соглашению, а при отсутствии соглашения может быть разрешен судом по иску любого из родителей. При отсутствии родителей, а также в случае лишения их родительских прав, равно как и в других случаях утраты ребенком родительского попечения, заботу о нем принимают на себя органы опеки и попечительства. Они должны по возможности обеспечить право ребенка на семейное воспитание. Статья 54 СК Российской Федерации. право ребёнка на общение с родителями и другими родственниками не менее важным для ребёнка является общение с близкими ему людьми и в первую очередь с родителями ребёнок имеет право на общение с обоими родителями а также с дедушкой бабушкой братьями сёстрами и другими родственниками Пункт 1, статья 55 СК Российской Федерации. Если по какой-либо причине родители вместе не проживают, то общение ребёнка с обоими родителями может быть затруднено. Однако, на права ребёнка факт раздельного проживания родителей не влияет. Законом определено, что расторжение брака родителей, признание его недействительным Или раздельное проживание родителей не влияют на его права. Статья 55 СК Российской Федерации. В случае раздельного проживания родителей, ребёнок имеет право на общение с каждым из них. При этом не имеет значения, проживают родители в одном государстве или в разных. Право на общение с родителями и другими родственниками предусмотрено законом в интересах ребёнка и не может осуществляться в нарушение его интересов. Так, если родитель ребёнка страдает хроническим алкоголизмом, и его общение с ребёнком может нанести вред ребёнку, право на общение может быть ограничено. Право на общение с родителями сохраняется у ребёнка и в случае, если над ним установлена опека. или попечительство. Опекун или попечитель не вправе препятствовать ребёнку в общении с родителями и иными родственниками, если только такое общение не противоречит интересам ребёнка. Пункт 3 статьи 150 СК Российской Федерации закон определил, что ребёнок, находящийся в экстремальной ситуации, задержание, арест, заключение под стражу нахождение в лечебном учреждении и другое имеет право на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, установленном законом. Так, например, несовершеннолетние заключённые под стражу имеют право на получение свиданий со своими родственниками. Вопрос. Мой сын развёлся с женой по решению суда, Их ребёнок остался проживать вместе с матерью. Я очень привязана к внуку и жалею о случившемся. Сейчас я лишена возможности общаться с внуком, потому что его мать препятствует нашему общению. Как мне быть? Имею ли я право на общение с внуком? В приведённой ситуации нарушается право ребёнка на общение с бабушкой? Это право гарантировано ребёнку законом, в то время как право бабушки на общение с внуком нормами закона не урегулировано и является предметом регулирования норм общественной морали. Действия матери, нарушающей права ребёнка, являются недопустимыми. В этой ситуации бабушка может обратиться в органы опеки с требованием о защите прав внука на общение с ней. Однако следует помнить, что ребёнок вправе выражать своё мнение по любому вопросу, касающемуся его прав. Статья 57 СК Российской Федерации. Учёт мнения ребёнка, достигшего 10 лет, обязателен. Поэтому, если ребёнок не захочет общаться со своими родственниками, в том числе и с бабушкой, никто не вправе будет его принудить к этому. Право ребёнка на защиту. Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребёнка на защиту своих прав и законных интересов. Статья 56 СК Российской Федерации. До введения Семейного кодекса Российской Федерации российское законодательство такой нормы не имело. Хотя из общего смысла законодательства следовало, что дети всегда имели право на защиту наравне со взрослыми. Защита прав и законных интересов ребёнка осуществляется их родителями или лицами их заменяющими: усыновителями, опекунами, попечителями. При этом не имеет значения, проживают ли родители вместе с ребёнком или имеют разные места жительства. Эмансипированные несовершеннолетние, а также несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет, вправе самостоятельно защищать свои права. Не могут осуществлять защиту прав ребёнка родители, лишённые родительских прав, недееспособные родители, а также родители, ограниченные в дееспособности. В случаях, предусмотренных законом, на защиту прав несовершеннолетних могут встать органы опеки и попечительства, прокуратура или суд. Органы опеки и попечительства вправе принять участие в любом судебном споре, если спор касается прав несовершеннолетних. По делам о лишении родительских прав, передачи детей на воспитание, установлении усыновления участие органов опеки обязательно. Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе и несовершеннолетних, вступить в дело в любой стадии процесса, если для этого требуется охрана прав и законных интересов граждан. Статья 41 ГПК Российской Федерации. Так, например, Прокурор предъявил иск о признании сделки недействительной в интересах несовершеннолетней девочки после того, как её мать продала квартиру, в которой они вместе проживали, и не обеспечила дочь иной жилой площадью. Если суд при рассмотрении гражданского дела придёт к выводу о том, что каким-либо предприятием или организацией нарушено право несовершеннолетнего, он может вынести частное определение, в адрес предприятия или организации, нарушившей это право, и указать на допущенное нарушение. Органы, виновные в нарушении прав несовершеннолетнего, должны в месячный срок сообщить суду о принятых мерах. Кто может защитить ребенка от злоупотреблений со стороны родителей? Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей ребенка. или лиц их заменяющих. Пункт 2 статьи 56 СК Российской Федерации. Если родители допускают нарушение прав своих детей, злоупотребляют своими правами, то ребенок должен защищаться сам, действуя в соответствии с указаниями закона. В законе определено, что при нарушении прав и законных интересов ребенка В том числе, если это проявляется в ненадлежащем выполнении родителями или одним из них обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка, либо при злоупотреблении родительскими правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться в органы опеки и попечительства за защитой. Обратиться в органы опеки и попечительства за защитой может любой ребёнок, независимо от возраста. Кроме того, законом предусмотрено, что по достижении 14 лет ребёнок вправе обратиться за защитой от злоупотреблений со стороны родителей в суд. Однако часто факты нарушения родителями прав детей и злоупотребления своими правами оказываются скрытыми от органов опеки. Дети боятся кому-либо рассказывать о том, что родители жестоко обращаются с ними, нарушают их права. Не менее часто дети не знают о том, что существуют органы, способные их защитить. Для того, чтобы отчасти разрешить эту проблему, в законодательство введена норма, согласно которой должностные лица организаций и иные граждане, которым стало известно об угрозе жизни и здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребёнка. Пункт 3 статьи 56 СК Российской Федерации. При получении таких сведений органы опеки и попечительства обязаны принять меры по защите прав и законных интересов ребёнка. Право ребёнка выражать своё мнение. Большое значение имеет положение семейного законодательства, согласно которому ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Статья 57 СК Российской Федерации. Эта норма возлагает на родителей обязанность считаться с мнением своего ребёнка. К сожалению, пока ещё родители часто не считают нужным выяснять мнение ребёнка по вопросам, решаемым в семье. Новая норма должна изменить существующее положение. Закон предусмотрел, что ребёнок вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Видится, что это положение закона станет важной гарантией защиты прав несовершеннолетних. Однако Если толковать эту норму буквально, то суд должен заслушивать мнение детей по всем делам, если только в ходе их рассмотрения затрагиваются права и законные интересы детей. Закон не содержит указания на минимальный возраст, дающий ребёнку право выражать своё мнение. Вопрос целесообразности допроса ребёнка в ходе судебного заседания суду придётся решать в каждом конкретном случае. с учётом обстоятельств дела и степени развития ребёнка. При этом следует иметь в виду, что учёт мнения ребёнка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд случаев, когда органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия мнения ребёнка, достигшего возраста 10 лет. Так как без согласия ребёнка не могут быть изменены его имя и фамилия. Статья 59 СК Российской Федерации. Родители, лишённые родительских прав, не могут быть восстановлены в правах, если ребёнок этого не хочет. Статья 72 СК Российской Федерации. Без согласия ребёнка суд не может установить усыновление. Статья 132 СК Российской Федерации, а также изменить имя, отчество и фамилию усыновлённого ребёнка. Статьи 134, 143 СК Российской Федерации. Записать усыновителей в качестве родителей ребёнка в книге регистрации рождений Статья 136 СК Российской Федерации. Ребёнок не может быть передан в приёмную семью, если он не согласен. Норма, закрепившая право ребёнка выражать своё мнение, исходит из того, что любой ребёнок прежде всего является личностью, и с этим необходимо считаться, особенно тем, кто определяет его судьбу. Авторское право несовершеннолетних Одним из прав несовершеннолетних является право быть автором творческого произведения науки, литературы, искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. В жизни это право нечасто реализуется несовершеннолетними. Однако это не умаляет его значение. Если несовершеннолетний занимается творческой деятельностью, результатом которой являются произведения литературы, науки или искусства, то он приобретает авторское право на них. Возникновение авторских прав не зависит от возраста автора. Справка. Автор физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Авторское право На произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта создания этого произведения. Для возникновения авторского права не требуется специального оформления или регистрации произведения. Статья 9 Закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. Авторское право представляет собой совокупность имущественных и личных неимущественных прав. Имущественные права автора выражаются в том, что он в отношении своего произведения обладает исключительными правами на его использование в любой форме и любым способом. Статья 16 Закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. К числу неимущественных прав автора относится право признаваться автором произведения право авторства право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора псевдонимом либо без обозначения имени право на имя право обнародовать или разрешать обнародовать произведение право на защиту произведения его названия от искажения Статья 15 Закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. Имущественные права автора могут быть переданы им другому лицу за вознаграждение на основании авторского договора. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения. Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, вправе самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, а также изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. За несовершеннолетних младше 14 лет все их авторские права осуществляют их родители или лица их заменяющие. Усыновители опекун. Защищает ли закон права несовершеннолетних исполнителей произведений литературы и искусства? Наряду с авторскими правами закон защищает и права исполнителей произведений, в том числе и несовершеннолетних. Исполнитель произведения актёр, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поёт, играет на музыкальном инструменте или иными образом исполняет произведения литературы или искусства, в том числе эстрадный, церковный или кукольный номер, а также режиссёр-постановщик и дирижёр. Статья 4 Закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. Права исполнителя называются в законе смежными. В отношении своего исполнения или постановки исполнителю принадлежат следующие права. Право на имя, право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения, право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая право на получение вознаграждения. Закон не определяет, с каких лет несовершеннолетний в праве самостоятельно осуществлять свои права возникшие в связи с исполнением произведения. Однако видится, что в данном случае норма, разрешающая несовершеннолетним автором, достигшим 14 лет, самостоятельно осуществлять свои права, должна применяться по аналогии к правам несовершеннолетних исполнителей произведений. Статья 6, 26 ГК Российской Федерации.